Глава 18. В поисках рулита. Даже после нескольких попыток вспомнить своё прошлое, я держал в голове только лишь несколько моментов своей жизни, среди которых были в большей степени игры. Но это не означало также, что игры я запоминал целиком от первого до последнего кваста. Как и в реальности, когда через некоторое время ты не можешь толком вспомнить целиком даже недели собственной жизни, так и от игр остались лишь отдельные моменты. И да, как ни странно, сны мне помогали вспомнить это. Я даже удивлялся тому, что больше думаю не о делах, а о том, как много похожего в этом мире на то, что уже есть у меня в памяти о пройденных играх. Он дал мне на водку, и теперь я продолжал копаться и сравнивать. О том, что лучше никому не стоит говорить из собственных размышлений, я понял после оплиухи Филида в рассвете. Не готовы люди ещё к моей реальности. Отдельные моменты прошлого я бы очень хотел собрать в единое. Для чего мне это было нужно? Понять механику, формулы, принципы развития мира, его экономику. Если это живые люди, которые просто подражают чему-то, это дно. Если здесь множество игровых ограничений, другое. Пока что я толком не сталкивался ни с одним подобным ограничением. Хотя, если хорошенько подумать, ещё в самом начале было у меня такое ограничение, когда я не смог вместе с Авраном валить лес. Чего-то мне там не хватало, даже деревья пилить не мог. Я все больше склонялся к тому, что только отшельник и все, что с ним связано, создают какую-то игровую составляющую в этом мире. Все остальные делают свою работу, ходят в поля, обрабатывают кожу и металл, что-то делают и производят, потребляют, сидят в тавернах, ходят и путешествуют. Сперва я даже подумал о том, что это по-настоящему, какая-то реальность. Но мои собственные же слова можно было спокойно отнести к описанию какой-нибудь игры. Живой мир, реальные персонажи, смена дня и ночи. Это правда, что-то из начала нулевых, еще далекое от современности. И тут же, что я держал в голове, повернулось с другой стороной. Точно кусок торта. Ты смотришь на торец и думаешь, что он целый. но на самом деле его уже кто-то успел съесть до тебя. Пришлось строить свои теории заново, с совершенно другого ракурса, который уже не включал отшельника как виновника некоторых моих проблем. Допустим, что его теория верна, но немного устарела. Это уже позволяет думать, что большинство людей, которые ни разу о ней не слышали, либо не применяли к себе, живут как самые нормальные на свете». А те, кто предполагает себя относить к высшему совету, то есть к верхним, как их называла Фелида, просто представляют это своей игрой. Теперь надо было составить дважды два, чтобы окончательно понять, как именно мне нужно действовать. От правильного восприятия ситуации будет зависеть многое. Да, у меня есть собственный дневник, который благодаря отшельнику постоянно заполняется как новыми задачами, так и достижениями. Но только вот совершенно нового достижения у меня больше не появлялось. А с тех пор, как он рассказал мне, что вписал в тетрадь всё, что он знал, я уже подозревал, что с абсолютом игровой системы здесь явно что-то не то. Допустим, относительно себя я всё благополучно порешал. Я часть этого мира, но не обязан постоянно пользоваться системой оценки характеристик, потому что это не нужно ежеминутно. И ограничений у меня, скорее всего, тоже никаких нет. Разве что в том случае, если мне для какого-то проекта не хватит денег. Я строю собственный мир, и у меня собственная деревня, на которую мне требуется лишь какой-нибудь документ, выданный, вероятно, жителями. Ого. Список дел увеличился ещё на одно. Провести собрание. А что, мне даже нравится. Это своего рода RPG в реальной жизни. Немного элементов того всего, но без обязательств. Пока что приключения идут своим чередом, и моей жизни ничего не угрожает. А это значит, нет и необходимости что-либо менять. Когда я доберусь до городов и встречусь с теми, кто действительно находится в верхах, тогда и действовать буду иначе. Вероятно, там за долгое отсутствие отчельника тоже поняли, что всё это бессмысленно. Но как ты заставишь крестьянина не пахать, потому что у него нет достижения? И опыт есть, и обучили, а достижения нет. Так что всё, финиш. Ты чего такое? спросила Филида. За всю дорогу ни слова мне не сказал. А, я так. Задумался о том, что тут верхние устроили, и показал на тетрадь. А вообще, у нас с тобой есть. Я передал ей бумажку от Торлина. Пропуска на вход-выход. И ещё можно работать ночью. И плюс можно безопасно поговорить с кузнецом, чтобы потом забрать его себе. Какой там добрый этот Торлин по отношению к тебе? Филида взяла бумажку с недоверием. У меня и так проблем не было. Когда ты отсюда уходил, ещё не было Торлина, ведь правильно. Был «Значит, новости до рассвета дошли с опозданием», — порешал я. «А, кстати, мы ведь идем не к Рулиту. Он тоже пропал, со слов Торлина». «Не может быть», — воскликнула девушка. «А я спохватился, что пока мы шли, я ничего ей толком и не рассказал». Настолько погрузился в собственные мысли. И поспешил исправить положение. «Ну и ну», — прокомментировала Феллида. «Вот так история». «Значит, нам надо найти стражника, охранника и члена совета. Но Ниагон ничего такого нас не просил сделать. А Торлин даже имя не назвал». «Ты ему говорил, что и Рулита тоже подозревали кое в чем?» Фелида меня буквально остановила посреди улицы, вцепившись в мои плечи. «Нет, не говорил». «Так это... это странно». Она немного ослабила хватку. «Извини, не хочу провалить дело». Это лишь третья длиня гона. Не провалишь, утешил я девушку, хотя с трудом верил в то, что нам удастся сделать хоть что-то в связи с валом проблем. Мы добрались до восточных ворот. Предстояло поговорить со стражей, и, кажется, начать поиски и рулита все равно придется мне, а не профессионалам. За что?